Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Вижн представляют Алексей Николаевич Толстой «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» Сказка Предисловие Когда я был маленький, очень-очень давно, я читал одну книжку. Она называлась «Пиноккио».